Штопольщик Глава первая Приглупо это пожелание сулить каждому в новом году новое счастье. А ведь иногда что-то подобное приходит. Позвольте мне рассказать вам на эту тему небольшое событие, имеющее совсем святочный характер. В одной из очень давних моих побывок в Москве Я задержался там дольше, чем думал, и мне надоело жить в гостинице. Псаломщик одной из придворных церквей услышал, как я жаловался на претерпеваемые неудобства приятелю моему, той церкви священнику, и говорит: "Вот бы им батюшка куму моему, у него нынче комната свободная на улицу". К "Какому куму?" спрашивает священник. "К Василию Коночу". А, это мэтр тольер путан Так точно. Что же, это действительно очень хорошо. И священник мне пояснил, что он и людей этих знает, и комната отличная, и псаломщик добавил еще про одну выгоду. Если, говорит, что прорвется, или низки в брюках обобьются, все опять у вас будет исправно, так что глазом не заметить. Я всякие дальнейшие... Осведомление почел излишними и даже комнаты не пошел смотреть. Отдал псаломщику ключ от моего номера с доверительную надписью на карточке и поручил ему рассчитаться в гостинице, взять оттуда мои вещи и перевести все к его куму. Потом я попросил его зайти за мной сюда и проводить меня на мое новое жилище. Глава вторая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 и в клетке под окном соловей свищет. Лучше, как на даче, потому зелено, а меж тем все домашнее, в порядке, и если какая пуговица слабела или низки обились, сей час исправят. Соломщик был парень аккуратный и большой франт, а потому он очень напирал на эту сторону выгодности моей новой квартиры. Да и священник его поддерживал. «Да, — говорит, —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 Псаломщик уверял, что извозчика брать не стоит, потому что это будто бы два шага променажа. На самом деле это, однако, оказалось около получасу ходьбы, но псаломщику хотелось сделать променажу, может быть, не без умысла, чтобы показать бывшую у него в руках тросточку с лиловой шелковой кистью. Местность, где находился дом Лепутана, была за Москвой-рекою, к Яузе, где-то на бережку. Теперь я уже не припомню, в каком это приходе и как переулок называется. Впрочем, это, собственно, не был и переулок, а скорее какой-то непроезжий закоулочек, вроде старинного погоста. Стояла церковка, а вокруг нее угольничком объезд, и вот в этом-то объезде шесть или семь домиков, все очень небольшие, серенькие, деревянные, Один на каменном полуэтаже. Этот был всех показнее и всех больше, и на нем во весь фронтон была прибита большая железная вывеска, на которой по черному полю золотыми буквами крупно и четко выведено «Меттер Тальяр Путон». Очевидно, здесь и было мое жилье, но мне странно показалось, зачем же мой хозяин по имени... Василий Коныч называется Метр Талья Лепутон». Когда его называл таким образом священник, я думал, что это не более как шутка и не придал этому никакого значения. Но теперь, видя вывеску, я должен был переменить свое заключение. Очевидно, что дело шло всерьез, и потому я спросил моего провожатого, Василий Коныч русский или француз? Псаломщик даже удивился и как будто не сразу понял вопрос, а потом отвечал. «Что вы это? Как можно, француз? Чистый русский. Он и платье делает на рынок, только самое русское, поддевки и тому подобное. Но больше он по всей Москве знаменит починкою. Страсть, сколько старого платья через его руки на рынке, за новое идет. Но все-таки... Любопытствую я. Он, верно, от французов происходит. Псаломщик опять удивился. Нет, говорит, зачем же от французов? Он самый правильной здешней природы, русской. И детей у меня воспринимает. А ведь мы духовного звания все числимся православные. Да и почему вы так воображаете, что он приближен к французской нации? У него на вывеске написано «французская фамилия». «Ах, это, — говорит, — совершенные пустяки, одна лаферма Да и то на главной вывеске по-французски, а вот у самых ворот, видите, есть другая русская вывеска, это вернее. Смотрю и точно. У ворот есть другая вывеска, на которой нарисованы армяк и поддевка, и два черные жилета с серебряными пуговицами, сияющими, как звезды во мраке». А внизу подпись. Делают кустумы русского и духовного платья со специальностью ворса, выверта и починки. Под эту вторую вывескою фамилия производителя кустумов выверта и починки не обозначена, а стояли только два инициала В, Л. Глава четвертая. Помещение и хозяин оказались в действительности выше всех сделанных им похвал и описаний, так что я сразу почувствовал себя здесь как дома и скоро полюбил моего доброго хозяина Василия Коноча. Скоро мы с ним стали сходиться, пить чай, начали благо беседовать о разнообразных предметах. Таким образом, раз, сидя за чаем на балкончике, мы завели речи на царственные темы кагилета, о суете всего, что есть под солнцем, и о нашей неустанной склонности работать всякой суете. Тут и договорились до Лепутана. Не помню, как именно это случилось, но только дошло до того, что Василий Коноч пожелал рассказать мне странную историю. Как и по какой причине...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 Я природный коренной москвич из беднейшего звания. Дедушка наш у Рогожской заставы стелечки для древлестепенных староверов продавал. Отличный был старичок, как святой, веседенький, будто подлинялый зайчик, а все до самой смерти своими трудами питался. Купит, бывало, войлочек, нарежет его на кусочки по подошевке.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 Но у меня с детства особенное дарование было — штопать. Краю не фасониста но штопать у меня — первая охота. Так я к этому приспособился, что бывало где угодно, на самом видном месте под штопаю, и очень трудно заметить. Старики отцу говорили, — это мальцу от Бога талант дан, а где талант, там и счастье будет. Так и вышло. Но до всякого счастья надо, знаете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 Очутился я тогда в большом злострадании, но отсюда же и начался первый шаг к моему счастью. Глава шестая Один давалец, у которого при моем разорении сгорела у меня крытая шуба, пришел и говорит Потеря моя большая, и к самому празднику неприятно остаться без шубы, но я вижу, что взять с тебя нечего, а надо бы еще тебе помочь. Если ты путный парень, так я тебя на хороший путь выведу, с тем, однако, что ты мне со временем долг отдашь». Я отвечаю, «Если бы только Бог позволил, то с большим моим удовольствием отдать долг, почитаю, за первую обязанность». Он велел мне одеться и привел в гостиницу напротив главнокомандующего дома к подбуфетчику и сказывает ему при мне, «Вот, — говорит, — Тот самый подмастерье, который, я вам говорил, что для вашей коммерции может быть очень способный. Коммерция их была такая, чтобы разутюживать приезжающим всякое платье, которое приедет в чемоданах замявшись, и всякую починку делать, где какая потребуется. Подбуфетчик дал мне на пробу одну штуку сделать, увидал, что исполняю хорошо и приказал оставаться. Теперь, говорит, Христов праздник, и Господ много наехало, и все пьют, гуляют, а впереди еще Новый год и крещение, безобразия будет еще больше, оставайся. Я отвечаю, согласен, а тот, что меня привел, говорит, ну, смотри, действуй, здесь нажить можно, а только его, то есть под буфетчика, слушай, как пастыря, Бог пристанет и пастыря приставят отвели мне в заднем коридоре маленький уголочек при окошечке, и пошел я действовать. Очень много, пожалуй, не счесть, сколько я господ перечинил, и грех жаловаться, сам хорошо починился, потому что работы было ужасно как много, и плату давали хорошую. Люди простой масти там не останавливались, а приезжали одни козыри, которые любили, чтобы постоять с главнокомандующим на одном местоположении из окон в окна. Особенно хорошо платили за штуковки, да за штопку при тех случаях, если повреждение вдруг неожиданно окажется в таком платье, которое сей час надеть надо. Иной раз даже совестно. Дырка вся в гривенник, а зачинить ее незаметно дают золотой. Меньше червонца... Дырочку подштопать никогда не плачивали. Но, разумеется, требовалось уже и искусство настоящее, чтобы как воды капля с другую слита, и нельзя их различить так, чтобы и штука была вштукована. Из денег мне из каждой платы давали третью часть, а первую брал под буфетчик, другую — услужающие, которые в номерах господам чемоданы из приезда разбирают и платья чистят. В них все главное дело. Потому они вещи и помнут, и потрут, и дырочку клюнут, и потому им две доли, а остальное мне. Но только и этого было на мою долю так достаточно, что я из коридорного угла ушел к себе, на том же Дворе поспокойнее комнатку занял, а через год подбуфетчикова сестра из деревни приехала, я на ней и женился. Теперьшняя моя супруга, как ее видите, она и есть, дожила до старости с почтением и, может быть, на ее долю все бог и дал. А женился просто таким способом, что подбуфетчик сказал... Она сирота, и ты должен ее осчастливить, а потом через нее тебе большое счастье будет. И она тоже говорила, я, говорит, счастливая тебе за меня Бог даст. И вдруг, словно через это, в самом деле случилась удивительная неожиданность. Глава седьмая Пришло опять Рождество и опять канун на Новый год. Сижу я вечером у себя, что-то штопаю, и уже думаю работу кончить да спать ложиться. Как прибегает лакей из номеров и говорит «Беги скорей!» В первом номере страшный козырь, остановившись, почитай всех перебил, и кого ударит, червонцем дарит. Сейчас он тебя к себе требует. «Что ему от меня нужно?» спрашиваю. «На бал, — говорит он, — стал одеваться, и в самую последнюю минуту во фраке на видном месте... Прожженную дырку осмотрел, человека, который чистил и сбил, и три червонца дал. Беги как можно скорее, такой сердитый, что на всех зверей сразу похож. Я только головой покачал, потому что знал, как они проезжающих вещи нарочно портят, чтобы профит с работы иметь, но однако оделся и пошел смотреть козыря, который один сразу на всех зверей похож. Плата непременно предвиделась большая, потому что первый номер во всякой гостинице считается козырной, и нероскошный человек там не останавливается. А в нашей гостинице цена за первый номер полагалась в сутки по нынешнему 15 рублей, а по тогдашнему счету на ассигнации 52 с полтиную, и кто тут стоял, звали его козырем. Этот, к которому меня теперь привели, на вид был ужасно какой страшный, ростом огромнейший, и с лица смугл, и дик, и действительно на всех зверей похож. — Ты, — спрашивает он меня злобным голосом, — можешь так хорошо дырку заштопать, чтобы заметить нельзя? — Отвечаю, — зависит от того, в какой вещи. Если вещь ворсистая, так можно очень хорошо сделать. А если блестящий атлас или шелковая маве-материя, с теми не берусь. Сам, — говорит ты, — маве, а мне какой-то подлец вчера, вероятно, сзади меня сидевший цигаркою фраг прожег. Вот смотри его и скажи. Я смотрел и говорю, — это хорошо можно сделать. А сколько времени? — Да через час, — отвечаю, — будет готово. «Делай», — говорит, — «если хорошо сделаешь, получишь денег-полушку, а если нехорошо, то головой обкадушку. Подир, спроси, как я здешних молодцев избил, и знай, что тебя я в сто раз больнее изобью». Глава восьмая «Пошел я чинить, а сам не очень рад, потому что не всегда можно быть уверенным, как сделаешь». По прохове сукнецо лучше слипнет, а которое жестче трудно его подворсить так, чтобы незаметно было. Сделал я, однако, хорошо, но сам не понес, потому что обращение его мне очень не нравилось. Работа эткая капризная, что как хорошо не сделай, а все, кто хочет придраться, легко можно неприятность получить. Послал я фраг с женой к ее брату и наказал, чтобы отдала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 а в другой поколотую в щепы дощечку, на которой была моя плохая вывесочка с обозначением моего бедного рукомесла и фамилии. Старье чинит и выворачивает Лапутин. Глава десятая. Вошел барин с этими поколотыми досточками и прямо кинул их в печку. А мне говорит, одевайся. Сейчас вместе со мной в коляске поедем, я счастье жизни твоей устрою, иначе и тебя, и жену, и все, что у вас есть, как эти доски, поколю. Я думаю, чем с таким дебоширом спорить лучше, его скорее из дома увести, чтобы жене какой обиды не сделал. Торопливо оделся, говорю жене, перекрести меня, Машенька, и поехали. Прикатили в Бронную, где жил известный покупной,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 А во-вторых, по закону, дар дарителю возвращается. А если в моем желании прибудешь, то объясни, что тебе еще надо, и все от меня получишь. Я его благодарю и говорю, что никаких желаний не имею и не придумаю, а кроме одного. Если его милость будет, сказать мне, что все это значит и за что я дом получил. Но этого он не сказал. Это, говорит, совсем тебе не надо, но только помни, что с этих пор ты называешься Лепутан, и так в моей дарственной именован. Храни это имя. Тебе это будет выгодно. Глава одиннадцатая Остались мы в своем доме хозяйства. и пошло у нас все очень благополучно. И считали мы так, что все это с Жениным счастьем,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 Приезжай, Лапутин, завтра же приезжай, я велю тебя принять, Лапутин. Тот от радости себя не помнит и на другой день едет. Глава 13. Но граф Закреский память свою, хотя и хвалил, однако на этот раз оплошал и ничего не сказал, чтобы принять господина Лапутина. Тот разлетелся: "Такой-то, говорит, и желаю видеть графа". А швейцар его не пущает. Никого, говорит, не велено принимать. Барин так сяк его убеждать, что я, говорит, не сам, а по графскому зову приехал. Швейцар ко всему пребывает нечувствителен. Мне, говорит, никого не велено принимать, а если вы по делу, то идите в канцелярию. Не по делу я, обижается барин, а по личному знакомству. Граф, наверное, тебе сказал мою фамилию. Лапутин. — А ты, верно, напутал. — Никакой фамилии мне вчера граф не говорил. Этого не может быть. Ты просто позабыл фамилию. Лапутин. — Никогда я ничего не позабываю. а этой фамилии я даже не могу позабыть, потому что я сам Лапутин. Барин так и вскипел. — Как, — говорит, — ты сам Лапутин? Кто тебя научил так называться? А швейцар ему отвечает. — Никто меня не научал. А это наша природа. И в Москве и Лапутинах обширные множество. Но только остальные незначительные, а в настоящие люди один я вышел. А в это время, пока они спорили, граф с лестницы сходит и говорит, ⁇ Действительно, это я его и помню, он и есть, Лапутин. И он у меня тоже мерзавец. А ты в другой раз приди мне теперь некогда. До свидания. Ну, разумеется. После этого уже какое свидание? Глава 14 Рассказал мне это Мэт Путан с сожалительную скромностью и прибавил в виде финала, что на другой же день ему довелось, идучи с работой по бульвару, встретить самого анекдотического Лапутина, которого Василий Конович имел основание считать своим благодетелем. Сидит, говорит... На лавочке очень грустный. Я захотел проюркнуть мимо, но он лишь заметил и говорит «Здравствуй, месье путан. как живешь, можешь». «По-боже и по вашей милости очень хорошо. Вы как, батюшка, извольте себя чувствовать?» «Как нельзя хуже. Со мной прискверная история случилась. Слышал, говорю, сударь, и порадовался, что вы его, по крайней мере, не тронули». «Тронуть его...» Отвечает, невозможно, потому что он не свободного трудолюбия, а преграфия в мерзавцах служит. Но я хочу знать, кто его подкупил, чтобы мне эту подлость сделать. А Коноч по своей простоте стал барина утешать. «Не ищите, — говорит сударь, — подучение. их точно много есть, и есть между них люди очень честные, как, например, мой покойный дедушка. Он по всей Москве...» Стелечки продавал. А он меня вдруг с этого слова враз через всю спину палкаю. Я и убежал. И с тех пор его не видал. А только слышал, что они с супругой за границу, во Францию уехали. И он там разорился и умер. А она над ним памятник поставила. Да говорят по случаю с такой надписью, как у меня на вывеске. Лепутан. Так и вышли мы опять однофамильцы. Глава 15. Василий Коноч закончил, а я его спросил, почему он теперь не хочет переменить вывески и выставить опять свою законную русскую фамилию. «Да зачем?» — говорит. «Сударь, ворошить то, с чего новое счастье стало. Через это можно вред всей окрестности сделать». «Окрестности-то какой же вред?» «А как же-с? Моя французская вывеска...» Хотя, положим, все знают, что одна лаферма однако через нее наша местность другой эффект получила, и дома у всех соседей совсем другой против прежнего профит имеют. Так Коноче остался французом для пользы обывателей своего замоскворецкого закоулка, а его знатный однофамилец без всякой пользы сгнил под псевдонимом Уперлашеза.